Глава 77. Эльмар, Вальгард. Всё это кажется абсурдом, но приказы Его Величества не оспоришь, хотя я вижу, что Он верит мне. Ситуация оказывается слишком щекотливой, чтобы просто поверить моим словам, когда брошь была найдена при свидетелях. Но Его Величество понимает, что если это была попытка подставить Алисию, то её нельзя просто так оставлять без охраны хотя и делает это своеобразно, изображая, что наказывает. Мы все втроём отправляемся в столицу. Я драконом, они на карете. Не могу не насладиться недовольной рожей Вайоленца. Он бесится так, словно у него из-под носа увели ценность, а он не смог ничего сделать. Но противно не это. Я понимаю, что этот мерзавец не остановится, и у него наверняка есть план и на этот случай. Не зря же он подстраховался. И я уверен, что Джуна действовала именно по его приказу. Только теперь этому надо найти веские доказательства и понять, какого демона Вайолинс так вцепился в Алисию. Не может же это быть просто так. Слишком много сил герцог на это тратит. «Ты уверен, что девочка сама могла бы справиться с этой ловушкой?» спрашивает меня король на личной аудиенции в его гостиной. «Абсолютно». Отвечаю я, открывая свои эмоции. Он знает, что я не могу соврать ему. У неё очень хорошо развита чуйка, логика и... То происшествие с зелем из Вейтерии пошло ей только на пользу. Алисия до этого словно ставила внутренний блок на магию. Мы видели только верхний слой. То есть ты хочешь сказать, что нашёл ищейку лучше себя? Таракс пятый выгибает бровь. Это безумие, признаваться в этом. Но с фактами невозможно спорить. Да, у меня очень много практики сильная магия и умение контролировать свои эмоции. Но это всё можно развить. У неё есть то, чего нет у меня — страсть к справедливости. Я же выполняю приказы, не задумываясь, как справедливо. Именно так. Но, к сожалению, у герцога Вайолинсона Алисию другие планы. Продолжаю я. Вы же слышали, он хочет выставлять её как трофей. Дорогой, красивый, дающий статус и вашу благосклонность. Она не реализует себя и на сотую долю. «И тебя тревожит только это?» — хмыкает король, удобнее устраиваясь в кресле. «Ничего не хочешь рассказать о том, что темнеет на твоём запястье? Я застываю, как и кровь в моих жилах. Откуда он?» «В прошлый твой визит, — заметил Эльмар, — качает головой король. «Ты сам-то думаешь, что делаешь?» Как только она станет ищейкой, вам не быть вместе. Ты же знаешь закон. Двум ищейкам запрещено создавать семью. Оба становятся уязвимы. Знаю. Но и без этого будущего у нас нет. Просто король не знает про то, что я и так от твоего безумие лишнее время. Твой выбор. Таракс переводит взгляд на камин, который тут же вспыхивает ярким пламенем. Предоставь к утру мне доказательство того, что брошь подбросили. И я зачту экзамен, а контракт сразу же заверится нерушимой печатью. Я привожу к дознавателям лучшего мастера по определению следов. Естественно, след Алисии почти незаметный. Зато след Джуна светится, как комета. Но там ещё есть чья-то остаточная магия. Но этого кого-то определить не удаётся. Слишком сложно намешанная магия в нём. Всё просто. И это напрягает, потому что когда продумывается так много, Просто это ловушка. Однако, насколько я прав, понимаю, слишком поздно. Когда ректорский кристалл, которым временно владею, подаёт сигнал о новом срабатывании предупредительной сирены в Академии. Части загадки начинают вставать на свои места. Брошь. Я всё думал, как её принесли в Академию, как никто не заметил. Сирена должна была сработать. Она и сработала. Но нам под нос сунули зачарованного преподавателя с другим артефактом. А мне и в голову не пришло, что артефактов может быть два. Вторым и оказалась брошь. А сейчас... Сейчас меня намеренно выманили из Академии, потому что я им мешал. Вайолинс догадывался, что король отправит меня доказывать, что брошь подкинули. оборачиваясь в дракона и оказываясь в Академии быстрее, чем мог бы порталом, потому что входящие порталы в Академию заблокированы. Дурак. Надо было заблокировать и исходящие. Могу ли всё я это списать на приближающееся безумие? Даже пытаться не буду. Прозевал. Мы задержали студента. Он зачарован пытался пронести... Ко мне подходит один из магов, ведущих какую-то теоретическую дисциплину. Прочь. Огрызаюсь я. Где Ругра? Преподаватель шокированно распахивает глаза и рот. Да, я, возможно, слишком груб, но сейчас этот студент только отвлечение от основной задачи. Проношусь мимо ещё нескольких магов, которые, похоже, как и накануне, вышли на поиски нарушителя и иду прямиком к башне с изолятором. Как я и предполагал, меня там встречает Ругра, злой, как сам Ерхаш. Не знаю, я его, наверное, испугался бы. Её утащили, — рычит он. А эти идиоты ещё смеют оправдываться. А сам так смотрит на стражников, что те бледнеют и чуть не теряют оружие. Не сама ушла? — Зачем-то уточняю я. Могут же повесить побег. Хотели так обставить. Кивает он оскалившимся зверем, глядя на меня. Но, видимо, эти придурки оказались слишком громкими, когда я приказал проверить Алисию. Хочешь, чтобы что-то было хорошо сделано, сделай это сам. Кто? мачиха Джуна? Её тоже не нашли. Больше всего мне сейчас хочется пооткусывать чьи-то головы. В груди ни намёка на моё нормальное хладнокровие. Нашли магический след? Куда? Обрывается. Использовали саморазрушающийся артефакт. В том месте пространства, где он распался, след теряется. Проклятие. Пытаюсь нащупать ниточку, которую всё это время пытался глушить в себе и почувствовать Алисию. В груди разгорается тепло. Ну же, найдись, отзовись. Твержу я, словно надеясь, что она меня услышит. Но всё, что до меня доходит по этой ниточке — леденящий ужас. «Я знаю, где она». Солтис появляется из темноты. «Что ты здесь делаешь?» Злит, что этот мальчишка заявляет, что он знает, где Алисия, хотя я не могу её почувствовать. И это при том, что он должен быть сейчас совсем в другом месте. Как тот вообще сюда попал? «Вам помогаю». Не отводя взгляд, отвечает парень. «Мне не хватит сил туда построить портал, а вы можете. Я перед отъездом дал ей парную сферу». Султис протягивает мне хрустальный артефакт. Олеся смогла запустить свою. Спасите её». Как только сфера оказывается в моих руках, парень словно растворяется в воздухе. Магия иллюзионного переноса. Не его магия, но мальчишка-зеркало. Намекну, кому надо, что к нему стоит присмотреться. Сам же сжимаю сферу и тут же превращаюсь в дракона. Туда и мне портал не создать. А вот дракон долететь сможет.